Осень принесла с собой то, что хоть и сулила, но не выполнила весна. Они жили в красивом пансионе, правда, под самой крышей, но зато с видом на озера. Каждый со своей стороны возобновил контакты с прежними друзьями, так что они больше не были вынуждены проводить время исключительно вдвоем. Солнце сияло, нашлись кое-какие заработки, и жизнь была легка. Так минуло два месяца, два незабываемых месяца без единой тучки. Безграничное доверие не следа ревности. Он даже сказал ей однажды, когда она, судя по всему, надумала пробудить в нем ревность, «Лучше не играй с огнем. Будь уверена, что во мне ты вызовешь своей игрой только отвращение, а заодно и ненависть, ибо я буду представлять рядом с тобой другого мужчину». Но сама она была куда как ревнива. Она даже ревновала его к друзьям мужского пола, а Ильмаринина она вообще отводила от дома. В пансионе за Табльдотом появились дамы, и всякий раз, когда он заговаривал с какой-нибудь из них, у нее портилось настроение, и она вставала из-за стола. Никаких причин подозревать его в неверности у нее не было. Но стремление повелевать было в ней столь безгранично, что она не могла выносить, если он поверял свои мысли кому-нибудь другому, все равно, будь то мужчина или женщина. Улаживая для него кое-какие дела в издательстве, она несколько расширила свои полномочия и вместо того, чтобы действовать как его помощница, выступала его опекуншей. Помни, что я тебе сказал, если ты злоупотребишь властью, которой я наделил тебя, я свергну тебя, как свергают тиранов. Он отнюдь не сомневался в ее добрых намерениях, но ее непонятливость, ее убежденность в безграничности собственных дарований пробуждали в нем тягостные чувства и даже влекли за собой финансовые протори. А уж когда он отнял у нее доверенность, она и вовсе повела себя как невоспитанный ребенок, спутала все его планы и перестала заниматься его делами, словно это было недостойно ее. Таким образом было подготовлено то, что и последовало в дальнейшем. Однажды воскресным утром они повздорили из-за важных, впрочем, вопросов, но в результате он запер дверь, соединявшую их комнаты после чего вышел из дому. А вернувшись, застал письмо от жены, в котором она сообщала, что поехала за город к знакомым и вернется домой не раньше вечера. Чтобы дать ей понять, каково это сидеть в одиночестве, он запланировал на вечер встречу с друзьями. Настал вечер, он ушел из дому, но в 10 часов решил, что было бы слишком жестоко дольше оставаться у друзей и вернулся домой. Пытаясь открыть свою дверь, он заметил, что она заперта изнутри. «Ну-ну», — подумал он, — «своими штучками она вынуждает меня прочитать ей нотацию у нее в комнате». Он вызвал звонком горничную. «Моя жена дома?» «Нет, Фру вернулась домой часов около девяти и сразу пошла встречать вас». «О, Боже! Тогда откройте дверь в комнату, Фру». Дверь открыли, но та, что соединяла их комнаты, по-прежнему была заперта, поскольку он сам же и запер ее поутру. Тогда он решил запереть дверь, ведущую в коридор, а сам расположился у нее в комнате.